Иван Захарович Суриков Зима Отрывок Вопросы и задания Расскажите, как вы представляете себе картину ночного снегопада? Какие чувства рождает в вас музыка? Помогает ли она вам увидеть первый пушистый снег, дневную сказочную картину леса под снежной шапкой, ночное превращение и окончательный приход зимы, выраженный в стихотворении так простодушно и незамысловато «зима настала».